Глава девятнадцать. Лира. Максим? Я несколько секунд удивленно смотрела на Макса, который лежал на досках. «Макс!» — начала я подозревать нехорошее. Я склонилась над ним и только потом заметила маленькую дырочку в белом халате, через которую ткань все больше пропитывалась кровью. Я бухнулась на колени и открыла рот, чтобы заорать, как мне в затылок что-то уперлось. «Не ори!» Меня буквально подняли за шкирку и потащили в сторону озера. «Максим!» — вырвался у меня хрип. Кричать я не могла. Горло перехватило от ужаса осознания происходящего. «Не рыпайся! Не то я здесь всех положу!» — прошипел противный голос в ухо. «Спокойно приедешь куда надо, документы подпишешь и можешь быть свободно. А теперь шевели ногами!» — последовал новый приказ. Я кивнула. «Еще чьей-то смерти я не хотела!» Но сердце просто на части разрывалось. Максима убили. Моего Максима. Как же я без него буду? Господи, что у меня в голове? Этот козел в человека выстрелил. Мы уже почти добрались до воды, где была лодка, как рядом послышались шаги. Лира, что здесь происходит? Папа? Повернула я голову влево и с еще большим ужасом уставилась на отца. Папа, беги! Крик получился негромким. Отпусти ее. Вместо побега отец, оценив ситуацию, двинулся в нашу сторону. «Я тебе заплачу. У меня есть деньги. Отпусти ее!» «Думаешь, мне нужны твои деньги?» Ухмыльнулся упырь за моей спиной. «Мне нужны свои!» Вновь раздался щелчок. Он выстрелил отцу прямо в голову. Я же просто в ужасе наблюдала, как человек, который вырастил меня, который хоть и своеобразно, но любил меня, падает навзничь. «Папа!» Как-то совсем по-детски вырвалась у меня. «Идем!» Меня силой потащили к лодке, находившейся на берегу. Я громко всхлипнула и... Поняла, что сделаю все, чтобы этот гад, который убил моего мужа и моего отца, очень сильно пожалел об этом. Я резко отпихнула его и кинулась к озеру, быстро перебирая ногами. Я успела забежать в озеро почти на метр, когда меня сзади дернули затрошенные волосы. «По-плохому захотела!» — рыкнул убийца. «Сам, козел вырвалось у меня, и я, ставшей вдруг невероятно сильной рукой, отпихнула его в озеро так, что он отлетел метра на три от меня. Я с удивлением посмотрела на свою механическую руку. «Жаль, как пчела! Или как там было?» «Иди сюда, придурок!» – заорала я, глядя, как отплевывается от воды мой несостоявшийся женишок, который, кажется, выронил пистолет в воду. «Лира!» Я повернула голову, чтобы увидеть, как ко мне бежит Марта Мироновна. С другого конца берега к озеру со всех ног мчался Голый Градов. «Я убью ее!» – возопил мой похититель и бросился в мою сторону, но не успел ничего сделать, потому что внезапно ушел под воду. Я успела увидеть лишь хвост и перепончатую руку. Обрадовалась до слез, если честно. Мавки, кажется, решили за меня вступиться. «Лира, давай руку!» Градов до меня добежал первым и буквально выдернул из воды. «Где Макс?» Я задохнулась, не в силах ответить, а ответить было надо. «Он его убил!» Выдохнула я и кивнула на водную гладь озера. Кажется, мавки все же утопили этого убийцу. И совершенно некрасиво разревелась, осевшая на деревянный настил. «Убил?» Градов огляделся и увидел моего отца, рядом с которым уже сидела на корточках Марта. «Мертв!» Выдохнула эта женщина и поднялась на ноги. Я, услышав это, тихонько заскулила, не зная, как справиться с болью, полоснувшей сердце. «Аким, возьми!» Она сняла с себя медицинский халат и протянула его Градову. Тот послушно прикрыл пятую точку. «Я не верю, что Макса можно убить!» Решил тот, одевшись. «Идем!» Он подхватил меня, перекинул через плечо и побежал вверх по настилу. «Вот вы где!» «Навстречу нам уже бежала Клавдия!» Я ради этого даже уперлась в плечо оборотню и приподняла голову. «Ты нашла Макса?» – спросила ее бежавшая за нами Марта. «Нашла», – кивнула та. Его Гера в операционную утащил пару минут назад. Алиска пулю извлекать собирается. Марта Мироновна быстро промчалась мимо нас в сторону здания лаборатории. А я только сейчас заметила Мирославу с огромными глазами, взирающую на Акима. «Давай ее мне!» Клавдия сдернула меня с плеча Градова и потащила следом за Мартой. Пусть эти двое поговорят. Оборот оборотни не каждый человек сможет пережить морально. Тут опыт нужен. Я переключилась на Клаву, поняв, что от удивления даже плакать перестала. «Максим?» У меня голос сорвался, когда я попыталась спросить хоть что-то. «Да живой твой Максим!» – фыркнула она. «Что ему будет-то? Чтобы убить мутанта, ему надо или сердце вырезать, не факт, что он себе новое не отрастит, или голову отрезать». А пулевое ранение, куда бы то ни было, явление неприятное, но вполне переживаемое. Оборотница сгрузила меня на лавочку, что стояла рядом с дверью с надписью «Операционная». Я обхватила себя руками и принялась раскачиваться, пытаясь хоть как-то приглушить боль от собственных чувств. «Варфоломей!» — позвала Клавдия. «Одежду хозяйке сухую и чистую принеси. Мокрая она вся, как кошка в фонтане». Одежда появилась рядом со мной, и девушка тут же принялась меня переодевать. Я же чувствовала, что у меня сил никаких не осталось, если только немного в механической руке. Я вдруг удивленно уставилась на нее. Как же я так смогла отпихнуть его от себя? Это явно рука все сделала, причем сама, без моего усилия. «Варфоломей, посмотри, что они там в операционной делают!» — попросила Клавдия домового, который где-то, чуть слышно, вздыхал неподалеку. Тот послушно исчез и явился через минуту. «Там эти лекари пулю достали!» и теперь пытаются каким-то дилиляр... дипилярами. Дефибрилляторами? — скинула я голову. — Не понял я, — проворчал дух. — В общем, они его сердце заставляют работать, как надо, — пояснил он понятным языком. — Ясно, — с явным облегчением кивнула Клавка. — Еще где-то полчаса провозятся. Я же совсем не расслабилась. Поводов для радости у меня было мало. Точнее, их вообще не было. Еще и градова принесло. Одного. Очень задумчивого. «Мирка тебя не послала куда подальше?» Тут же подскочила к ним Клавка. «Нет», — нахмурился тот. «А чего ты тогда такой?» Не поняла она. Аким скривился. «Она сказала, что ей надо подумать», — проговорил он неохотно. «Сказала, что у нее шок и все такое». Еще бы!» — фыркнула девушка. «Ты себя в образе собаки видел?» Да и представь себе, сидит такая собака, вся настоящая. А тут раз — и голый мужик, который начинает носиться по берегу озера. «Да понимаю я», — отмахнулся он. Я только тяжело вздохнула. Трагедия века здесь только у меня, кажется. «Там папина тело надо убрать», — просипела я чуть слышно. «Георгий уже занимается. Да и сюда уже половина сотрудников военной части пожаловала. И все. Мавок упрашиваю тело отдать» отмахнулся от меня Аким. «Да, жалко твоего отца», вздохнула Клава и ободряюще потрепала меня по плечу. Не думала, что его реально буду жалеть, а тут вот как повернулось все. «Папа хотел откупиться деньгами. Я едва сдержала всхлип, пытаясь хоть как-то успокоиться. Мне сейчас надо быть сильной, гораздо сильнее себя обычной. Ради Макса хотя бы. Господи, да пусть он только выживет». «Лира?» Марта выглянула из-за «Что?» Я мигом вскочила на ноги, отмахнувшись от всего на свете. Нужна твоя кровь. Идем, поманила она меня за собой. Через несколько секунд я была уже в помещении операционной. Было видно, что операция уже закончена, но повсюду еще валялись окровавленные бинты, какие-то куски ваты и прочий мусор. На операционном столе, посреди комнаты, лежал очень бледный Максим. Куда мне? Я осмотрелась в поисках процедурного стола. Подойди к Максиму, велела Марта. Я подошла. «Руку дай!» Я протянула руку. Та выверенным движением проколола мне палец и на несколько секунд засунула Максиму в рот. Я вытаращила глаза. «Тебе бы тоже его кровью попробовать, но это уже сами потом решайте». А так ему будет зачем карабкаться. Она оставила меня здесь одну на пару секунд, после чего в помещение вошел Георгий, прикативший каталку. Он одним движением передвинул моего мужа на каталку и повез через боковые двери. Я поспешила за ним. «Куда его сейчас?» Я продержала дверь, надеясь на ответ. «В реанимацию. Там капельницу подключат». Спокойно пожал он плечами. «Да, могла бы и сама догадаться. Ох, что-то у меня совсем мозги на бекрин съехали сегодня. Надо бы собраться побыстрее». Максима перевезли в просторную палату, где нас уже ждала Алиса. Она изучающе посмотрела на меня, но капельницу все же воткнула в руку Макса. «Тут будешь находиться?» уточнила она вопрос. «Конечно», — горячо закивала я. «Вот и ладненько». Девушка что-то вколола Максиму в руку и вышла из палаты. Я подошла ближе к кровати, где лежал мой муж, и склонилась над ним. «Максим, Максимушка мой, только выживи, пожалуйста», — попросила сквозь слезы. «Я же тебя так люблю». Погладила его по щеке, провела пальцами по волосам и, не удержавшись, все же принялась покрывать его щеки и лоб мелкими поцелуями. Совсем разрыдавшись, уткнулась лбом в его плечо. «У меня совсем никого не осталось, кроме него. Я не хочу в этой жестокой жизни потерять еще и его».